Голова 309. -я. Схватка. «Дзэнню, он прибыл с планеты Судзаку вместе с тобой», — сказал Чеху. «С планеты Содзаку. Красная бабочка была ошеломлена, в её голове мелькали один за другим остальные четыре человека. В этот момент формация перед ними снова засветилась, и, достигнув максимума, показала силуэт высокого и решительного человека. «Это ты?» Красная бабочка уставилась на силуэт заплестевшим взглядом, Её рука без примедления указала вперед, и тотчас же белая молния секретной духовной техники ударила в направлении массива передачи. Раскаты оглушительного грома секретной техники, разорвавшей воздух, разошлись во все стороны. Силуэтом появившимся в массиве был Ван Лень. Как только он появился, земля под его ногами затряслась, а массив треснул и развалился. Ван Лень превратился в дым, отступил. В тот же момент он снял с правой руки кольцо и бросил его вперед. Кольцо в полете издало жуткий крик, превратилось в громовую жабу, и там мгновенно выплюнула огромную громовую сферу в сторону секретной техники духов. Ван Рин тихнул рукой, в ней появился флаг ограничений, и из него мгновенно с рёвом вылетела нескончаемая цы. Устрашающий рев распространился на тысячи джанов вокруг, в то время как свирепый взгляд Ван Линя пробежался по флагу ограничений и остановился на красной бабочке. «Нападай!» Из цы флаг ограничений сформировал стракон, который с верёбрыча бросился в атаку. Выражение лица красной бабочки было холодным. Она сделала знак рукой, и позади, из-под ее ног, показалась ледяная скульптура. Эта скульптура была такой же, как и в прошлый раз. Она была выполнена в виде человека с телом змеи, однако оба ее глаза были плотно закрыты. Вдруг в плотно закрытых глазах скульптуры прорезались полоски света, испускающие голубое свечение, и они выстрелили вперед потоком света. Бам! Белая печать секретной техники и громовой шар столкнулись, и на месте столкновения образовался взрыв огромной силы. Мгновенно кусок земли толщиной с половину человека оторвался, взлетел вверх посредством воздушной волны и забросал своими остатками все вокруг. Полупрозрачный голубой свет в глазах ледяной скульптуры начал усиливаться, а из взрыва вылетел громовой шар, продолжающий полет к цели, который разбрасывал быстро появляющиеся на его пути ледяные сосульки и те с невообразимой скоростью разлетались, издавая щелкающие звуки. Неожиданно зависший в воздухе громовой шар покрылся льдом. Весь бледно-голубой, окруженный темно фиолетовыми молниями, он выглядел завораживающе. Синий свет не останавливался, распространяясь дальше. Громовая жаба тяжело хмыкнула и выпучила живот, стремясь выстрелить громовым шаром снова. Но вдруг синий свет окружил ее, и она мгновенно заледенела с раздувшимся животом, не успев создать новую громовую сферу. Даже флаг ограничений вместе со зловещим драконом Цы был окутан синим цветом и заледенел. Красная бабочка в этот раз использовала огромное количество своего магического оружия. Ее главной целью было убить ван Линя одним махом. Видя, что атака ударила в его слабые места, взгляд ван ли вспыхнул, и он немного отступил. Его правая рука коснулась точки между бровями, и в мгновение ока оттуда начали вылетать тени. Быстро покидая пространство между его бровями, они превращались блуждающие души. И своем вставали рядом с ванлинем. Ванлинь прыгнул вверх и завис в воздухе. В этот момент, казалось, родился демонический бог. Оба его глаза испускали странное пугающее свечение. Поглощай! С этими словами десятки тысяч блуждающих душ вокруг немедленно изменились и с дьявольской решимостью ринулись вперед. И спуская зловещий рев и нападая на красную бабочку, они не заботились о жизни и смерти. Остановитесь! Быстро закричал чеху, сморщив брови. Выражение лица красной бабочки изменилось, она холодно усмехнулась и отступила. Блуждающие души, которые уже были готовы напасть, мощными волнами разошлись во все стороны, подобно костному мозгу зверя, распространяющемуся по телу человека, принявшего его. Взгляд налиня пылал жажды убийства, он встряхнул рукой, и флаг ограничений появился еще раз, и в то же время наружу снова вырвалось сцены нескольких десятков ограничений, Переплетаясь друг с другом, они сформировали длинное черное копье, и Ван Линь указал пальцем на красную бабочку. Копье казалось иллюзией за своей скоростью, подобной молнии, блуждающие души издали в отступили. Красная бабочка тоже решила отступить. Ее правая рука коснулась верхушки ледяной скульптуры, и в тот же момент скульптура увеличилась и встала напротив потоковцы. А в одно мгновение она стала еще выше, и, встав перед ней, красная бабочка произнесла песнопение. и оба глаза скульптуры приоткрылись на секунду, словно скульптура ожила. Вдруг от ледяной скульптуры выстрелило ледяное сияние, и блуждающие души, пронзенные лучами голубого света, одна за другой начали сдавать жалкий вой. Некоторые из них даже рассеялись между небом и землей, а остальные же испытали огромный страх и боялись продолжить наступление. Но длинное черное копье, созданное из цифлаг ограничений, со скоростью молнии продолжало лететь сквозь синюю завесу. Тело Ван Линя двинулось и тут же бросилось след за копьём. Проходя сквозь сиянь, он крикнул. «Красная бабочка! Ты никогда не подготовишь своих родителей к похоронам! У тебя нет благочестия!» Видя, как Ван Линь прорвался сквозь порочное синее сияние, блуждающие души прекратили отступать и последовали за Ван Линем. Они, подобно черным перьям, позади павлина выстрелились подобие хвоста, придавая Ван Линю ощущение мощи. Ради своего эгоистичного желания... «Ты вырезала четыре сякты бессердечно!» Длинное чёрное копье без сопротивления прорывалось через голубую завесу, заставляя всё окружение поколыхаться. Всё окружающее пространство покрывалось бесчисленными маленькими трещинами, а трещины распространялись от пробитого копьём пути вплоть до краёв сияния, и даже камни на земле оказались под их влиянием. «Ты без причины стала убийцей! Ты поступила бесчестно!» Земля, оледеневшая отцы ограничений, разлеталась на ледяные крошки, встретившись с длинным черным копьем. Это копье стало еще быстрее с ферепей. Тем временем флаг ограничений в руках Ванолине под действием его цы продолжил отделять от себя ограничения и заполнять ими копье, цвет которого становился все чернее и черней, и само оно как будто наливалось яростью. «Твой учитель все еще полностью отдает всего себя служению стране сиюйой, а ты предаёшь её!» Это была уловка. После завершения создания копья флагом ограничений Ван Линь продолжал добавлять в него цы, которая сильно ускорила и усилила копье, поглотившие все отцы ограничений. Внезапно появился Ван Линь, а бесчисленные блуждающие души плыли позади него настолько тесно друг к другу, что стали огромные завесы от света, словно он был радугой, а они закрывали его от неба. Земля покрылась трещинами, разрывалась на мелкие кусочки, Все вокруг разрушалось, но он наконец добился своего. Свет дня был полностью скрыт быстрым и свирепым черным копьем, разрывающим землю, и даже культиватор средней стадии формирования души выплюнул бы глоток крови, просто увидев это зрелище. Твоё непочтительное поведение — это суть твоей культивации. Ты говорила, что твое сердце стабильно, но думаю, что нестабильно твоё развитие. Попробуй теперь продвинуться. Тело Чехуни в силах сопротивляться тоже невольно сделало несколько шагов назад, испытывая огромный шок, его глаза дрожали от страха. Он никогда бы не подумал, что этот Заню использует такую ужасную устрашающую технику. Человек и магическое оружие объединились! Чеху был поражен, его взгляд рассвирепел, показывая жажду битвы, но он смог быстро подавить это чувство. Этот человек точно и той талантливой семьи Дзан. Если бы я был на ее месте не использовал свое лучшее сокровище против этого копья, то не смог бы сбежать. Но красная бабочка находится на последней стадии формирования души. Однако Дзеню точно знает, как разрушить ее путь культивации. Он совсем не прост. В конце концов, красная бабочка была еще слишком молодой, в сравнении с ван-линем, прожившим более 4 сотен лет. Ее не за что винить, различие было слишком большим. Слова ван Линя глубоко запали в сердце красной бабочки, ее глаза вспыхнули, на лице нарастал гнев, полностью окутывая ее, но ее ноги сделали еще несколько шагов назад. Ван Линь шел вперед безостановочно. а Красная Бабочка непрестанно отступала. Он безбожно дурачил Красную Бабочку, не обладавший достаточным опытом, и гнался за ней совершенно безжалостно. Взгляд Красной Бабочки отражал огромное желание убийства. Как гордая дочь небес снежной страны, она с самого рождения не встречалась лицом к лицу с такими последствиями, и ей было стыдно. В прошлом все, что ей было нужно, это ледяная скульптура, и даже при встрече с врагом на поздней стадии формирования души она легко обращала его в бегство. Более того, в ее стране все уделяли ей много внимания, ей трудно было избежать появления надменности. Копье в анолине заставило ее неожиданно почувствовать шок, хотя мощь этого копья не была большой, но его внутренняя аура излучила импульсы невероятной катастрофы. Но все таки она была культиватором поздней стадии формирования души, ее взгляд сверкнул, руки стали быстро формировать жесты техники, и с точки между бровями показалась кровь, а вместе с ней вспышка красного цвета. Как только этот цвет появился, он тотчас же превратился в свежую алую розу. Мгновением позже появился цветок, и ледяная скульптура перед красной бабочкой начала таять, превращаясь в лужу синей жидкости, которая потом окружила розу. Роза же, как будто подпитываясь от синей лужицы, распустила бутон, и свет, который она испускала, стал намного ярче. Длинное копье перед ванолением ускорилось и столкнулось с розой. Бум! С цветка упал один лепесток, Взгляд Ван Линя побледнел, и его длинная копье со вспышкой взорвалось. Лицо красной бабочки причудливо зарумянилось, но спустя миг вернулось к прежнему. Ван Линь сделал легкий вдох. Неважно, в каком месте и при какой погоде, он всё равно не способен убить эту женщину. Формирование души последней стадии — это что-то ужасающее. Он сделал несколько шагов назад, его домен покрыл его тело мгновенно. «Ты первый человек, заставивший меня использовать магическое оружие жизни!» Теперь ты можешь умереть. Красная бабочка пристально следила за отступающим ванлинием и проговорила это сквозь скрежет зубов. Тем временем она раскрыла свои белые руки в разные стороны, и с красной розы перед ней упал еще один лепесток. Остановитесь! Красная бабочка, сестра культиватор, брат Зен! Я пригласил вас обоих. Если вы продолжите драться, то не судите меня за последствия! Громко крикнул Чеху, поднимаясь в воздух. Чеху, брат культиватор, это не я начал! Не я и закончу! Сказала он холодно и глубоко вздохнул, в попытке противостоять домену отчаяния. Лицо красной бабочки было темным и угрюмом, и, взглянув на чеху, она сказала: Ты мне не нужен! Отступи назад! Чеху тоже изменился в лице, но, уставившись на красную бабочку, он засмеялся. Сестра культиватор красная бабочка, мне придется в этом поучаствовать! Красная бабочка молчала, Ее рука оторвала еще один лепесток и отправила его вперед, и тот медленно полетел к Ванолиню. В этот момент земля затряслась, и даже в небе появились разломы. Очевидно, мощь лепестка розы достигла критической точки, которую осколок царства бессмертных уже не мог выдержать. «Красная бабочка!» — проревел громом чиху. Взгляд Ванолиня вспыхнул, и, хлопнув по сумке у пояса, у него в руке оказался флаг ограничений. Он потряс флагом, и тот вылетел из его рук и начал подниматься вверх. Вызов катастрофы. Ван Лин слегка разделил два слова. Это было последнее средство. Ван Лини правда не хотел использовать его напрямую, вызывая божественное возмездие. Если божественное возмездие опустится тут, то осколок царства бессмертных разрушится, и неизвестно, повезет ли ему снова сбежать. Флаг ограничений все поднимался в небо, превращаясь в огромное кольцо черного тумана. Сходившие с небес и покрывающие территорию в полторы тысячи джанов.